Василий Алексеев Сам в себе тренер Кто же не знает, насколько велика в любом виде спорта роль тренера. Этот тренер рассчитывает нагрузки, чтобы вывести своих подопечных на пик формы в тот самый момент, когда это необходимо. Этот тренер настраивает спортсменов психологически. Этот тренер помнит о тысяче мелочей, без которых невозможны победы. Сегодня даже представить невозможно, что кто-то может готовиться к важнейшим соревнованиям самостоятельно, да ещё выигрывать высшие награды. Но именно так обстояло дело у двукратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира, шестикратного чемпиона Европы, штангиста Василия Алексеева. 1942-2011. В мировой тяжёлой атлетике он оказался уникальным самородком. Детство Алексеева прошло в Архангельской области. Здесь двенадцатилетний паренёк, мощный не по годам, помогал взрослым заготавливать и сплавлять лес. Так что к поднятию тяжестей он привык ещё с малолетства. Первым же его тяжелоатлетическим снарядом оказалась колёсная ось вагонетки, внешне и в самом деле похожая на штангу. Однажды, поспорив со старшеклассником Василий вызвался поднять её над головой, как это делают штангисты, ноги два сумел оторвать от земли. Зато старший товарищ выжил вес несколько раз подряд. Характер у юного Василия был самолюбивый и упорный. После того случая он дал себе слово стать настоящим штангистом. Натаскал к дому груду разнообразных снарядов, которые находил где придётся: ржавых тяжеленных шестерёнок, колёс и прочих тяжестей. С ними и упражнялся, когда выпадало свободное время. Более основательно Алексей в занялся тяжёлой атлетикой в Архангельском лестехническом институте, куда поступил после школы. Тогда рост у него был 1 м 82 см, а вес 93 кг. В 1961 году в жиме, рывке и толчке Василий сумел поднять в сумме 315 кг. Затем судьба будущего мирового рекордсмена сделала крутой поворот. Он женился, взял академический отпуск и отправился в сибирскую тайгу на заработки. Вернувшись, учился уже на заочном отделении института, работал и продолжал самостоятельно заниматься со штангой. Вскоре выполнил норму мастера спорта, подняв суммарный вес 442,5 кг. В 1966 году Василий Алексеев решил круто изменить жизнь и переехал в город Шахты Ростовской области. Об этом городе шла слава как всесоюзным центру тяжёлой атлетики. Там работал Рудольф Плюкфельдер, чемпион Такийской олимпиады 1964 года, ставший тренером. Плюкфельдер, оценив способности Василия, помог ему обжиться в шахтах. оформится на работу на шахте «Южная-1». Казалось бы, все складывается великолепно. Теперь у Василия был и тренер, и великолепный зал для тренировок. Наконец-то Алексеев начал выступать на больших соревнованиях. В 1967 году, например, 25-летним штангистом дебютировал на 4-й спартакиаде народов СССР. где проиграл находившемуся тогда в Зените Славы Леониду Жеботинскому. Однако тут и проявился нелёгкий характер Алексеева. Во всём подчиняться жёстким требованиям своего тренера Плюкфельдера он не желал, и учитель с учеником в конце концов расстались. Жить Алексейв остался в шахтах, но тренироваться стал самостоятельно. Он вырабатывал собственную систему подготовки методом проб и ошибок, идя на ощупь. как, например, снизил тренировочный вес штанги, взамен увеличив количество подходов к ней. Были в его тренировках и совсем уж оригинальные находки. Случалось, Алексей занимался в воде, поднимая штангу со дна реки. В воде она, кажется, много легче, а потом, стоит извлечь на поверхность, резко набирает вес, сразу давая нагрузку на мышцы. И штангисты, и тренеры посмеивались. Алексеев же продолжал совершенствовать свою систему. В 1968 году неожиданно для всех он занял третье место на чемпионате СССР. Его даже приняли в Олимпийскую сборную, готовившуюся к 19-й Олимпиаде 1968 года в Мехико. Но Алексеев не кстати потянул мышцу спины. На Олимпийские игры советские тяжеловесы уехали без него, и чемпионом в тяжелом весе стал второй раз подряд Леонид Жаботинский. 24 января 1970 года в тяжелой атлетике грянула сенсация. На чемпионате в Великих Луках мало кому известный тяжеловес Василий Алексеев показал в сумме троеборья 595 килограммов, установив мировой рекорд. а также побив все прежние рекорды в жиме рывке и рывке толчке. 2 месяца спустя в Минском дворце спорта Алексеев впервые вышел на суммарный вес в 600 кг. Тогда впервые кто-то из журналистов назвал его самым сильным человеком земли. Однако вряд ли кто-либо мог предположить, что за свою спортивную карьеру Василию Алексееву суждено будет добиться небывалого в тяжелой атлетике результата. установив 80 мировых рекордов. 7 из них, например, самый сильный человек земли установил за один вечер на пятой Спартакиаде народов СССР в июле 1971 года. В том же году, кстати говоря, Алексеев успешно защитил дипломную работу в Шахтинском филиале Новочеркасского политехнического института, получив специальность горного инженера. казалось, Алексеев не опровергает все привычные представления о пределе физических возможностей человека. В апреле 1972 года он установил свой 54-й по счёту мировой рекорд, набрав в сумме троеборья 645 кг. Всего 2 1/2 года назад первый мировой рекорд Алексеева составлял 595 кг. Так быстро утяжелить его на 45 кг казалось невозможным, но Алексеев сотворил это невозможное. Единственным тяжелоатлетом в мире, которому перед 20-й олимпиадой 1972 года в Мюнхене удалось дважды победить Алексеева, оказался молодой немецкий штангист Рудольф Манг. С огромным интересом все ожидали их встречи на самой олимпиаде. Манк выступал у себя на родине при невероятной поддержке зрителей. Алексеев не рисковал, сразу берясь за максимальный вес, а наращивал его постепенно. Так постепенно, попытка за попыткой, он и установил олимпийский рекорд, набрав 640 кг. Все олимпийские рекорды были у него и в каждом виде. В жиме Алексеева передил Манга на 10 кг. В рывке на 5, в толчке на 15 килограммов. В сумме троеборья Манг таким образом отстал от Алексеева на 30 килограммов. В газетах всего мира по первым полосам прошли заголовки. «Самый сильный олимпийский чемпион. Олимпийский вес взят. Алексеев непобедим». После 20-й Олимпиады в тяжелой атлетике произошли перемены. Один из видов троеборья – «жим». в котором Алексеев был особенно силён, упраздили. От троеборья становилось двоеборьем. Это означало, что таблица мировых рекордов в двоеборье начиналась с чистой строки. Её и заполнил Василий Алексеев на чемпионате Европы в Мадриде, набрав 417,5 кг. Вскоре рекорд Алексеева поднялся уже до 425 кг. Новые рекорды Василий Алексеев установил и на 21-й Олимпиаде 1976 года в Монреале. К этому времени у него стали появляться достойные соперники. Мировой рекорд в двоеборье, например, к этому времени уже принадлежал чемпиону Европы из ГДР Бонку, 252,5 килограмма. Как раз с ним Алексеев соперничал на монреальских Олимпийских играх. В рывке Алексеев показал 185 кг, установив олимпийский рекорд и обойдя Бонка на 15 кг. В толчке Бонк исчерпал все свои попытки при результате 235 кг. Алексеев попросил установить на штанге 255 кг и взял этот вес. Это были новые мировой и олимпийский рекорды. Прошёл год. И Алексеев поднял этот рекорд еще на килограмм. Он оказался уже 80-м рекордом мира самого сильного человека Земли. Но и лет ему было уже 35. Для тяжелой атлетики очень солидный возраст. На 22-й Олимпиаде 1980 года в Москве Василий Алексеев начал с веса 180 килограммов, который должен был поднять в рывке. и не смог этого сделать ни в одной из трёх попыток. Для всех это была сенсация, но сам Алексеев видно давно уже понимал, что пришла пора уходить из большого спорта. Однако уходил он с великолепными, феноменальными достижениями. С 1980 года он был на тренерской работе, причём готовил тяжелоатлетов по собственной системе, нащупанной методом проб и ошибок. Казалось бы, она только ему одному и подходит, но вышло иначе. В 1990 году Алексеев стал главным тренером сборной СССР по тяжёлой атлетике. В 1992 году она выступала на 25-й Олимпиаде в Барселоне уже под флагом СНГ и завоевала пять золотых, четыре серебряные и одну бронзовую медали. Последние годы жизни Василий Алексеев жил в городе Шахты Ростовской области. Дом двукратного олимпийского чемпиона там едва ли не главная городская достопримечательность.